Перед ужином вы совершите небольшую обзорную поездку по ночному Токио на лимузине и на нём же приедете в ресторан. В процессе поездки будут небольшие съёмки для ваших поклонников о том, как вы празднуете свой двойной килл Орикон и платину Ниппон Рекодок Юкай. В ресторане закажете себе всё, что хотите, и будете отдыхать до упора. Тьфу, какой же это отдых? Просто ещё одни съёмки. Я бы лучше поспал.